Разогнав двигатель до взлетного режима и наслаждаясь мощью истребителя, легко оторвавшегося от клубящейся снегом полосы, Олег счастливо скалился. И так все заняты делом, и оказавшемуся под рукой малолетающему подполковнику приказали подняться в воздух на прикрытие посадки взлетевших раньше машин 535-го ИАПа а потом, может быть, и своих. Это было несложно, или, по крайней мере, предполагалось таким. Затем, через сколько-то десятков минут, кому-нибудь отдадут приказ прикрыть и их собственную посадку, и так будет до самого заката. Прикрытие, как сказал комдив, это задача простая и обычная, но нужная, потому что Тридцать пятый, выше, выше. Вдруг заорал не своим голосом дежурный. Четверка сейбров разгоняется курсом точно на вас. Шестнадцать километров строго к востоку, высота девять тысяч, восемь с половиной тысяч. Шестнадцать и строго к востоку. Значит, это устье Ялуцзяна», — подумал Олег, продолжая разгонять свой миг по прямой. То есть взлет увидел кто-то из висевших там. С той стороны минимум две батареи. Но высота для них слишком большая, не поможет. А разворачиваться и садиться уже поздно, не успеть. Шесть сейбров. Восемь. Змейка, шаланированные по высоте. Олег даже не мог ничего сказать. Хотя информация о том, далеко ли уже ушли, Прикрывавший их соседи, могла оказаться решающим фактором. Приказав сбрасывать баки, он зарычал, с трудом сдерживая себя, чтобы не тянуть ручку двумя руками. Машина поднималась все выше и выше, но скорость все равно росла слишком медленно для того, чтобы выйти из-под удара. Выбрав секунду, он обернулся влево. Тимофеев висел там как привязанный. Вторая пара шла на сотню метров ниже и на триста позади. Третьей у Олега не было. Советские истребительные полки дрались сейчас звеньями, состоящими из шестерок, то есть четверки с парой свободного маневра. Но у него было не полнокровное звено, а эскорт полковника. Хвойно седая земля... Продолжала проваливаться все ниже, косой двухмерной полетой. Интересно, успеют ли они проскочить, учитывая, что для разогнавшихся до тысячи километров в час сейбров 16 километров это меньше, чем на минуту полета. Скажем, увидели сам взлет. Секунд пятнадцать я взял на разгон. И отрыв пять секунд шасси, считал Олег. Скорость Скоросподъемность эталонного МИГ-13 бис у Земли 50 метров в секунду. У серийных где-то 46-47. Когда они пошли вниз, мы были уже на тысяче с лишним. Если успеваем, то едва-едва. Видят ли они уже нас? 35-й принять курс 200. То, что руководитель полетов еще работает, было хорошо. Во-первых, он жив, то есть по аэродрому с самого начала бить не собирались. Следовательно, это еще не начало большой войны, а обычно атака охотников на зависшие над полосой залетающие или садящиеся миги. В этот раз на них. 35 пятый. Сейбры в твоей задней полусфере. Ударение четыре В задней? Значит, не промахнулись. И это при том, что их звено уже развернули на встречно пересекающийся курс под весьма острым к ним углом. Возможно, американцы разделились или задумывали так с самого начала. Ловили Камдива? Или ловили его звено на земле? Хм, глупость, конечно. Потому что таких подробностей никакой шпион знать не мог. Камдив прилетел тогда, когда «Сейбры» уже давно были в воздухе. Да и не было пока настоящих штурмовых ударов по «Аньдуну». Разбираемые на сувениры расплющенные пули от крупнокалиберных авиационных пулеметов американцев имели обычное вполне объяснимое происхождение. Промахи по машинам, уже находящимся в воздухе. «Сколько их?» — переспросил Олег хотя уже и сам мог бы ответить на этот вопрос. Видимость была отличная. Восемь. Видите их? Да. Высота была 4500. И Олег продолжал тянуть звено вверх, но до сих пор имеющие преимущество по высоте американские истребители продолжали сближение, медленно выбирая сотни метров Из разделяющей их дистанции Раскрашены они были, насколько можно разглядеть Широкими желтыми полосами похожие с их тонким черным кантом на фюзеляже и консолях На дореволюционные штандарты Олегу показалось, что в кабине Остро пахнет подмышечным потом Но через кислородную маску Он этого на самом деле почувствовать и не мог значит, просто мерещилось от волнения. Если бы сейбры были ранних модификаций, они бы уже начали отставать. Но, похоже, они из-за новых. Про такие считалось, что при одинаковой заполненности баков они почти не уступают скоро скороподъемности. Считалось, что таких в Корее уже немало, хотя по поводу этого говорили разные. Горизонтальная маневренность — вопрос сложный, но в ней у Сейбров, видимо, превосходства все-таки не было. Именно поэтому они всегда атаковали с пикирования, а немедленно после атаки, чем бы она ни завершилась, снова набирали высоту. Сейчас Солек вел свою четверку по прямой и вверх, но баки почти полные, поскольку они только что взлетели. Так драться тяжело. Но если американцы шли с ПТБ-14 и сбросили их над заливом, уже переходя в пикирование, то внутренние баки у них тоже почти полные. За вычетом, может, 100-200 литров. А это значит, что они проигрывают мигом и по тяге, вооруженности и по нагрузке на крыло. Может, попробовать? Олег крутил головой изо всех сил. Из остального больше всего его не понравилось то, что американцы неторопливо поднимаются вместе с ним, все еще сохраняя превосходство в тысячу метров высоты или около того, но не форсируя начало боя и не уходя. Их было вдвое больше, и они совершенно не боялись его звена. Это были явно не новички. Впрочем, подполковник Лисицын не мог припомнить, чтобы ему хоть раз в жизни приходилось сталкиваться в бою с новичками. — Тридцать пятый. Ваше решение? — спросил молчащий уже почти минуту голос в наушниках. — Прошу помощи, — хриплым голосом произнес Олег. Он знал, что ему никто не поставит в укор такие слова. С этими ведомыми он взлетел впервые, не представляя даже, как их зовут по именам. Знал он и то, что ему ответят. «Помощи не будет, все заняты. Держитесь, уходите вверх». Похоже, это было глупостью с самого начала. Времена оборонительных кругов давно прошли, Держаться в бою истребители могут, только нападая. Миги в глубине своей территории, а американцам еще нужно возвращаться домой. Кроме того, они не знают и не могут знать, что на помощь его четверке с Догушаня или Ляояна сейчас не взлетает корейская или китайская истребительная авиадивизия в полном составе. И при этом... Они все еще не торопятся начинать бой. Почему-то? Знают ли американцы, что столкнулись с советскими летчиками? Почему они не начинают?